Глава одиннадцатая Рассвет не наступал целую вечность. Виржини лежала на спине, стараясь не ерзать и не беспокоить Джейка. Ей хотелось сменить позу, но она так долго ворочалась, что вынудила его отодвинуться на дальнюю сторону кровати и теперь заставляла себя не шевелиться. После двух недель непрерывного морского перехода она должна бы чувствовать себя измотанной, но сна не в одном глазу. Каждый дюйм ее тела переполняла бодрость. От бурлящей энергии обострились все ощущения. Соленая шершавость собственной кожи, кисловатый привкус во рту, биение пульса на шее. Вержини смотрела через люк над их головами на ночное небо, на густую россыпь звезд. Во время перехода звезды приводили ее в восторг. Но сейчас они раздражали, мешали начать исследование Амаранты и выяснить, так ли хорошо это место, как было обещано — И как она надеялась. «Давай, утро, поспеши!» — торопила она. Наконец звезды погасли, небо посерело, и по миру на цыпочках прокралось утро. При первых проблесках Вержини подхватила сброшенную ночью футболку и вылезла в основную часть лодки. Дожидаясь, пока заварится кофе, она заглянула в дверной проем каюты. Джейк все еще лежал на животе, руки под головой, лицо отвернуто, Рельеф спины очерчен рассветом. Надеясь, что его разбудит аромат кофе или скрип деревянных ступенек, Вержени поднялась на палубу и пересекла маленький кокпит. Встав на якорь накануне вечером они были так заняты возней с яхтой, что не успели как следует осмотреться до темноты. Сейчас она увидела, что путеводная звезда повернулась по течению и стоит бортом к пляжу. Мир в тусклом утреннем свете еще не заиграл красками. Серовато-бежевый пляж. Морская вода отливает сталью. Она была готова поспорить, что не пройдет и часа, как восходящее солнце придаст песку такой ослепительный кремовый оттенок, что не взглянешь без солнечных очков, а мелководье между яхтой и пляжем станет аквомариновым. Вержини села в центре палубы, пристроив чашку на согнутые колени, а ступнями упершись в леер, и стала разглядывать две другие лодки. Яхты выглядели такими же старыми, как и их. Одна слева и одна справа, и позади каждой привязаны по шлюпке. Корпус левой лодки был белым. На треугольной раме на корме была закреплена небольшая доска, красный кленовый лист на белом фоне. Канада. Вторая лодка была темно-зеленой. К ее флагштоку был привязан флаг, но из-за отсутствия ветра он поник, так что его принадлежность не определить. Яхты стояли достаточно близко, чтобы удалось увидеть их владельцев, если бы они вышли на палубу, но не настолько, чтобы рассеялось ощущение уединения. Пожалуй, неплохо, что им будет с кем поговорить, если, конечно, эти люди не окажутся чокнутыми. Или занудами вроде Терри. И все же немного жаль, что остров не принадлежит только им двоим. Снизу донесся звук открывающихся и закрывающихся дверей, и из люка, держась за деревянные поручни и щурясь от света, высунулся Джейк. На нем были только трусы, волосы с одной стороны головы торчали, лицо обросло седоватой бородкой. Он не хотел бриться, пока они были в море. «Который час?» «Не знаю. Почти шесть?» Он несколько раз моргнул. «И ты уже встала?» «Мне не спалось». Вержини указала чашкой на остров. Как она и предсказывала, цвета набрали открыточную насыщенность. «Слишком уж волнуюсь». «Да, я тоже», — Джейк зевнул. «Вернее, буду волноваться, когда позавтракаю и приму душ». Он сбежал на палубу и картинно перегнулся через вержени за своими шортами. Его подмышка, оказавшаяся прямо над ее головой, пахла застарелым потом. «Хотя, раз уж мы вернулись к истокам, я, пожалуй, откажусь от мытья и бритья. Обрасту как следует». В голосе появились озорные нотки. «Впрочем, почему бы мне не пойти до конца и не стать дикарем из Амаранты?» Повернувшись к трапу, он стянул с себя трусы, переступил через них и остановился, медленно почесывая зад. «Точно! Так и поступлю!» Она рассмеялась и бросила в него прищепкой, но промахнулась. Он уже исчез внизу. Виржиния одевалась в каюте, когда по корпусу яхты прокатился громкий стук. «Ау!» — донесся женский голос. Джейк поднял взгляд от сковороды, на которой жарил яичницу. Он все еще был голым. «Я схожу», — сказала Вержени. Солнце на палубе было убийственным. Она пошарила в волосах в поисках очков и выругалась про себя, когда поняла, что оставила их в каюте. Но вернуться сейчас было бы невежливо. В маленькой деревянной весельной лодке, мягко покачивающейся на волнах, Стояла женщина, держась за кормовой элеер путеводной звезды, чтобы ее не отнесло течением. Примерно того же возраста, что и вержени, или, может, на пару лет постарше, лет тридцати пяти, спортивная, в купальнике с короткой стрижкой пикси и двумя болезненными розовыми пятнами на плечах. «Привет! Как жизнь?» Женщина прищурилась от солнца и улыбнулась. «Видели вечером, как вы приплыли, но решили дать вам время освоиться». Я подумала, вас вряд ли осчастливит, если к вам сразу нагрянет толпа незнакомцев. Верженера смеялась, обрадованная таким теплым приемом, и женщина снова улыбнулась и заслонила глаза ладонью. «Я Стелла! По моему акценту, наверное, понятно, что я вон с той лодки!» Она кивнула в сторону канадской яхты. «Мы здесь уже пару месяцев. Обожаем это место и возвращаемся каждый год. Ой, извини, что-то я разболталась». Это потому, что вы свежие собеседники, новенькие всегда целые события. Она оборвала себя, прикрыв рот ладонью. Извини, я даже не дала вам возможности представиться. Когда она употребила множественное число, Вержини оглянулась через плечо. На верхнюю ступеньку поднимался Джейк. К счастью, он надел шорты. «Я Вержини», — сказала она, снова повернувшись к Стелле. «А это мой муж Джейк. Стелла убрала ладонь от глаз и быстро помахала ему. «Рада знакомству. Тот и я удивился, что не слышал ничьего приближения», — сказал Джейк. «Ты весельщица!» На ее маленькой лодке не было подвесного мотора, но на дне лежала пара весел. «Точнее, гребчиха! Люблю греблю! Она заменяет мне зарядку!» Стелла не походила ни на чокнутую, ни на зануду. Скорее, на человека, которого в Вержини хотела бы узнать поближе. «Позавтракаешь с нами?» «Возможно, такой здесь и будет жизнь. Друзья, заглядывающие на огонек, легкость, веселье...» «Я уже поела, так что обо мне не беспокойтесь. Но на борт, пожалуй, поднимусь. Спасибо». Она привязала свою лодку и, проигнорировав протянутую Джейком руку, с легкостью перемахнула через ограждение. Стелла села напротив Вержини и смотрела, как Джейк ставит на стол напитки и передает Вержини тарелку с яичницей-болтуньей. «Ух ты, молоко!» — Стелла коснулась капельки конденсата на коробке. «Больше месяца не пила настоящего молока». Джейк придвинул молоко к ней. «Угощайся!» Она убрала руку. «О нет, что ты! Оно ваше! Наслаждайтесь, пока можете! Через месяц тоже будете мечтать о молоке!» В дальнем конце бухты затарахтел подвесной мотор. Это придало бухте почти домашний уют, словно кто-то из соседей запустил... «газонокосилку или двигатель своей машины?» «У вас, наверное, полно вопросов», — сказала Стелла, переводя взгляд с Виржини на Джейка и обратно. Виржини понятия не имела, с чего начать. «Раньше мы ничего подобного не делали», — сказала она. «Я даже не знаю, что мне нужно знать». «Что ж, начну с представлений. Нас не так много, так что это быстро. Я, как вы уже знаете, Стелла...» «А моего мужа, он сейчас вон там, на нашей ласточке», — она указала на белую яхту, — «зовут Пит. Мы путешествуем уже несколько лет. Нас занесло сюда из самого Ванкувера». «Не ближний свет», — присвистнул Джейк. «Да, но мы добирались постепенно. Не уверена, что мы знали, во что ввязываемся, когда уехали, но нас так задолбала городская жизнь, понимаете? Десять лет этой херни с самого выпуска из колледжа. Пит в страховании, я в маркетинге». «Настоящие крысиные бега, конвейер, верно?» Она звонко рассмеялась. «Перед отъездом я сожгла все свои офисные костюмы, устроила маленькую церемонию. Теперь мы дайверы. Когда можем, работаем, потом находим уголки вроде этого. Мы любим тихие места». Она подняла бровь. «Знаю, знаю, но это правда. Мы приплыли сюда в самом начале сезона, как только смогли». Вержини слушала Стеллу, затаив дыхание. Дело было не просто в скорости и количестве ее слов, хотя они и лились быстрым потоком, но и в ощущении узнавания, почти что возвращения домой. Она чувствовала, что, возможно, нашла свое племя, других людей в мире, которые думают так же, как она и Джейк, и тянутся навстречу неизведанному. Стелла повернулась и указала на зеленую лодку. — А вон там Ариэль, где живут Ролли, Роланд и Гас. Газ его пес, а не партнер... «Ну, думаю, это вы и сами поймёте, когда его увидите». Хотя он и впрямь частенько ведёт себя как человек. Она снова звонко засмеялась. «Роли австралиец, кладезь знаний и неофициальный старейшина нашей маленькой деревни. Приплывает сюда годами. Раньше тут была и его жена Кристина, но не так давно она решила вернуться к городской жизни, и с тех пор роли один. Если понадобится узнать, как что-нибудь починить или смастерить, роли тот, кто вам нужен. Ремонт лодок сходит у нас за развлечение. Стелла улыбнулась. Но вообще-то здесь не так скучно, как кажется. Вы только оглянитесь вокруг. Солнце уже стояло высоко, и бухта ошеломляла красотой. В центре треугольника, образованного лодками, кончики крыльев ската рассекли поверхность воды в нежном приветствии. Стелла встала. «Вы наверняка умираете от желания исследовать остров, так что не буду задерживать. Если что-нибудь понадобится, просто крикните. Вечером разожжем для вас приветственный костер». Это островная традиция для вновь прибывших. Выпьем немного на пляже, познакомимся друг с другом и все такое. Скажем, часов в семь. Она подула себе на лицо. «Ну, у вас и пекло. Да, дороговато мы платим за приют. Вам бы соорудить навесы, создать побольше тени. Солнце здесь палит без передышки. Вещи защитить тоже не помешает. Ультрафиолет быстро все портит». Она со смехом коснулась розовой кожи на плече. «Уж я-то знаю». Пару уверенных движений, и она снова оказалась в своей лодке. не позавидовала ее атлетизму. Стелла двигалась так ловко, как будто всегда жила на море. Джейк отвязал ее швартов, и Стелла опустилась на колени и взялась за весла. «До скорого!» — крикнула она, когда он бросил трос и начала отводить лодку от яхты. «И добро пожаловать на Амаранте!» Она подняла весла в победном жесте. «Теперь, когда вы здесь побывали...» «Ваша жизнь никогда уже не станет прежней!»